Выходим с того света, Наби, как его называли наши предки, в Явь, наш солнечный светлый мир. Однако, довольно мистики, расскажу все по порядку. Началось это в 1997 году. Тогда наша группа школьников северо-западного округа Москвы шла по известному маршруту из Кисловодска к подножию Эльбруса через высокогорное пастбище в междуречье рек Малки и Кубани. Не находя около одного километра до перевала Кая-Эшик, мы наткнулись на придорожный камень Менгер. Это двухметровая стела с высоченным на ней лицом обращенным на юго-восток, хорошо известна и туристам, и краеведам. Подобные стрелы устанавливались в примечательных местах, на перекрестках. Однако, стоит-то она не на перекрестке дорог, а, можно сказать, в тупике. В нескольких километрах от нее дорога кончается у эльбрусских ледников. Лицо на стеле обращено в сторону глубокого каньона и может указывать путь только самоубийцам. В тот год мне в руки попала книга с подробным описанием города-обсерватории Аркаима Кайлия-Града на Южном Урале. И мы предположили, что и наша стела в древности была налей меть какой-то астрономической назначений. Рядом мы расположена гора Курган-Позлук, на вершине которой среди зеленеющей травы отчётливо видны какие-то камни. Они могли иметь с менгиром какую-то связь. Но тогда в 1997 году мы не располагали научными оборудованиями и специалистами, необходимыми для проверки гипотезы. Через четыре года, весной 2001 года, знакомые посоветовали мне прочесть книгу писателя и историка Александра Асова «Славянские руны и баянов гимн. Москва в вече». в двухтысячный год, в которой говорилось о древнеславянском храме Солнца и о Кияре, древней столице государства Русколань, расположенных на Кавказе в районе Эльбруса. Асов использует как славянский фольклор, так и совсение античных и средневековых авторов Предание горцев Кавказа По славянским преданиям, по подножию Аллатырь-горы расположен рай Ирий. А есть ли под Эльбрусом место, которое могло быть Ирием? Да, есть. Это плато Иерахи-Цирт, не широкий до одного километра, но протяжённый плато. а станец зажатый лавовыми полями, ледниками Эльбруса и скалами хребта Ташлы-Сырт. Ирий отделен от яви огненной рекой Смородиной, от смага огонь-пламя. Иерахид-Сыр отделен от предгорий рекой Кызыл-Су, в переводе с Тюркского «Красная река». Обычно тюркские названия географических объектов несут в себе их характеристику. Например, Хичкин-Ляков – это действительно маленькая долина, как и следует из перевода. Но вода в Козылцу не красная от примесей. Не могло ли это название стать переводом на тюркский славянского смородина «огненная»? из реку Смородину, как известно из былин и сказок, должен быть калина в мост.